Так ему захотелось в тот час к матери, что сердце заныло. Но так далеко находились они от родного побережья, от родного пегого пса вечно бегущего по делам своим краем вечного моря. Кириск невольно обернулся, даже как бы желая удостовериться в том, и, озираясь по сторонам, увидел совершенно неожиданное. — По морю. Застилая почти полгоризонта, двумя широкими смыкающимися языками надвигалась на них серая стена густого тумана. Туман подступал зримо, могучо клубясь по черной поверхности воды, неуклонно заполняя собой все окружающее пространство. Он приближался как живое существо, как чудовище, имеющее непременной целью захватить, поглотить их вместе с лодкой. вместе со всем видимым и невидимым миром. Туман шел именно с той стороны, в какой ранее, приняв издали за остров, Кириск видел нечто неопределенное, какую-то застывшую средь моря серую массу. Теперь вся эта масса, набухая и разрастаясь на глазах, бесшумно и безостановочно катилась, гонимая ветром к ним». «Смотрите! Смотрите!» — испуганно вскричал Кириск. «Все оторопели!» Лодка, оставшаяся на миг без управления, заплясала на волнах. И в ту же минуту донесся грозный шум великой волны, выбегающей из-под плотной завесы тумана. Волна шла накатом со все возрастающим грохотом взбунтовавшейся воды, вспучиниваясь, вырастая и разрушаясь одновременно. «Разворачивай!» — отчаянно закричал орган. «Разворачивай Но сам Едва гребцы успели развернуть лодку навстречу волне, как первый удар шторма чуть не опрокинул органовский каяк. Волна пронеслась, вызывая следом возмущение моря, и тут же подступил туман. Когда оставалось до наползающего края тумана совсем близко, стало отчетливо видно, с каким мрачным торжеством, с какой зловещей непреклонностью и неотвратимостью двигалась эта клубящаяся живая тьма. «Запоминайте ветер! Запоминайте ветер!» — успел прокричать орган, и сразу все потонуло в беспросветной мгле. Туман обрушился, как обвал, — погребая их в пучину безмерного мрака. Сразу, в мгновение ока, они попали из одного мира в другой. Все исчезло. С этой минуты не стало ни неба, ни моря, ни лодки. Они не различали даже лиц друг друга. И с этой минуты они уже не знали покоя, море бушевало. Лодку кидало то вверх, то вниз, то разом вскидывая, то низвергая разом в расступающуюся пропасть между волнами. От брызг и всплесков одежда намокала, тяжелела. Но самая большая беда заключалась в том, что люди в сплошном тумане ничего не различали вокруг, ровным счетом ничего не видели и не могли определить, что происходит в море, что следует предпринять. Оставалось единственное — бороться наугад вслепую, только бы удержать каким-либо способом лодку на плаву, не дать ей перевернуться. Теперь уже не могло быть речи, чтобы направлять лодку к какой-то цели. Волны несли ее по своей необузданной прихоти неизвестно куда, и неизвестно, как долго могло так продолжаться. Риск и прежде слышал, бывали случаи, охотники в море попадали в непогоду, случалось, исчезали навсегда. Тогда при всеобщем трауре женщины и дети много дней жгли костры на склонах пегого пса в безнадежной надежде. А вдруг? Но и тогда даже приблизительно не мог предполагать он, насколько это страшно и дико, погибать в открытом море. И тем более не предполагал он, что безобидные туманы, эти безмолвные пришельцы зимней поры, появления которых он так любил, когда весь мир, околдованный молочной тишиной, покрывался ровным белым маревом, когда земные предметы как бы воспаряли, призрачно цепенея в воздухе, когда душа переполнялась необъяснимой жутью, И Истомой в ожидании некоего сказочного видения, что эти туманы могут обернуться в такого грозного, вездесущего врага.